«Детскость христианства», опубликовано как «Будьте как дети», Александр Шмеман, проповеди и беседы. «Как говорить обыденным рассудочным языком о самом важном и непередаваемом в человеке, о его религиозном опыте?» Ибо опыт этот и вправду почти непередаваем, и как только начинаешь излагать его словами, получается нечто холодное, тусклое и отвлеченное. Вот почему такими нудными кажутся в большинстве своем споры о религии, участники которых слишком редко договариваются до главного. Не потому ли и в Евангелии сказано «будьте как дети» сравните Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3? Что это может означать? Ведь все в нашей цивилизации направлено как раз на то, чтобы поскорее сделать детей взрослыми, то есть такими же рассудочными и прозаическими существами, как мы сами. Не рассчитаны ли все наши доказательства, рассуждения и споры именно на этого взрослого, для которого детство всего лишь время роста, подготовки? Время, иными словами, медленного изживания в себе детства. Но вот... «Будьте как дети», — говорит Христос. И еще «пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 14. Если так сказано в Евангелии, то нам, верующим, незачем стыдиться несомненной детскости, присущей нашей религии нашему религиозному опыту. Не случайно первое, что мы видим, входя в храм, это образ юной матери с ребенком на руках. Точно это самое главное в Христе. Точно церковь боится, что мы забудем об этом самом важном явлении божественного в мире. Ибо та же церковь утверждает, что Христос есть Бог, истина, мудрость, сила. Но вот все это явлено сперва в образе ребенка, как будто именно это явление ключ ко всему остальному в христианстве. Итак, спросим себя, что же значит эти слова «будьте как дети»? Вряд ли это призыв к какому-то искусственному опрощению, к отказу от развитию, образования, накопления опыта, то есть от всего того, что мы называем подготовкой к жизни, умственным и физическим созреванием. И про самого Христа, сказанного в Евангелии, что он преуспевал в премудрости. Евангелие от Луки, глава 2, стих 52. «Следовательно, будьте как дети, это никак не поощрение инфантилизма, Не противопоставление физического детства, физической взрослости. Призыв Христа вовсе не означает, что для приобщения к религиозному опыту нужно стать каким-то простачком дурачком Я настаиваю на этом, потому что враги христианства сводят его к сказкам и басням, на которые могут клюнуть только дети или недоразвившиеся взрослые. Но что же тогда означают слова Христа? Для ответа на этот вопрос нужно сперва задать другой – Не о том, что приобретает человек, становясь взрослым, ибо это ясно без слов, а о том, что теряет он, выходя из детства. Ибо, нет сомнения, человек теряет то единственное и драгоценное, из-за чего вспоминает детство как утрачный рай, как золотой сон, с окончанием которого жизнь стала печальнее и страшнее. Я думаю, что если бы нужно было определить это одним словом, то это было бы слово «целостность». Ребенок не знает еще разделения жизни на прошлое, настоящее и будущее, этого печального опыта безвозвратно утекающего времени. Он весь в настоящем, весь в полноте того, что сейчас, будь то радость, будь то горе. Он весь в радости, и потому говорят о детском смехе, детской улыбке. Он весь в горе и отчаянии, и потому говорят о слезах ребенка, ибо дети с равной неудержимостью и плачут, и смеются. Ребенок целостен в своем отношении не только к времени, но и ко всей жизни. Он отдается весь всему, он воспринимает мир нерассудочно, не аналитически, ни одним из чувств, а всем своим существом без остатка. Но потому и мир раскрывается ему во всех своих измерениях. Если для него звери говорят «деревья страдают или радуются», солнце улыбается, а пустая спичечная коробочка чудесно преображается в дом, автомобиль или аэроплан, то это не потому, что он глуп и неразвит, а потому что ему в высшей степени дано открыто это ощущение чудесной глубины и связи всего со всем, потому что он имеет дар полного слияния с миром и жизнью. И вот вырастая, мы безнадежно теряем всё это. Теряем прежде всего эту самую целостность. Мир постепенно распадается в нашем сознании на составные элементы, но вне глубинной их взаимосвязи все они остаются лишь сами собой и потому плоскими и одномерными. Мы все больше понимаем и все меньше воспринимаем. Мы узнаем обо всем и не имеем настоящего общения ни с чем. Но ведь ощущение всеобщей взаимосвязи, дар, Во всем единичном виде целое, способность к полной самоотдаче и слиянию, внутренняя открытость и доверие к миру — это и есть слагаемые религиозного опыта, это и есть развлечение во всем божественной глубины и красоты, это и есть непосредственное переживание Бога, наполняющего собою всё во всем. Само слово «религия» означает по-латыни «связь». Религия не есть лишь часть опыта, лишь один из способов постижения, но она есть связь всего со всем, а потому последняя правда обо всем. Религия – это глубина вещей и их высота. Религия есть свет, льющийся из всего, но потому и все освящающий. Религия есть опыт присутствия во всем, за всем и над всем той последней реальности, без которой ничто не имеет никакого смысла. Эта целостная божественная реальность постигается только целостным восприятием, к которому и относятся слова «будьте как дети». К этому восприятию и призывает нас Христос, когда говорит «Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Евангелие от Луки, глава 18, стих 17. Ибо увидеть, почувствовать, пожелать Царство Божие, значит постичь глубину вещей, постичь то, о чем они в лучшие минуты жизни нам вещают, постичь тот свет, который начинает литься из них, когда возвращаемся мы к детской целостности.